Саша выдохнула, убедившись, что бабушка Ирины на самом деле нормальная деревенская старушка. Георгиевск начинал ее пугать. Провинциальный городишко, где жители раз-два и обчелся. И такие странные персонажи, начиная с Вениамина и Всеволода. Вот ведь угораздило родителей назвать сыновей. И заканчивая пани Моникой и фрау Женни, Диссонанс чистой воды. Она хихикнула, удивив Ирину. «Ты чего?» «Да я вдруг подумала, надо Монике с Всеволодом назвать сына Вениамином. Будет Вениамин Всеволодович, для вашего городка самое то». Ирина рассмеялась. «А точно, вот этого нам и не хватало. Жаль, возраст им не позволяет». Бабушка уже метала на стол глубокие алюминиевые мисочки, водрузила на середину большую кастрюлю и здоровенным половником начала разливать мисочки на варистый густой гороховый суп. На своей свинине варила. Ешьте побольше. э Саша с испугом смотрела на поставленную перед ней натуральную лохань. Я столько не съем. «Да и гороховый суп, он... это... музыкальный!» — прыснула Ирина. «А чтоб не музыкальный, тут секрет знать надо!» Бабушка Ирины, Татьяна Романовна, велевшая звать ее баб Таней, уселась за стол напротив гостья. «Ешьте, ешьте, пока тишина! Детишек-то я уложила!» А супружник твой в город подался. Дела у него. И сукора Марине. Домом надо заниматься. За мужем и детьми следить. А она удумала. Салон красоты завела. Да еще и шастает где-то. Эх, молодежь. А в чем секрет? Саша осторожно попробовал ложку супа. И правда, ум отъешь, как вкусно! А секрет в правильных пропорциях. И пенку снимать вовремя. Весь белок и уйдет. Нет, этот Георгиевск самый странный город, какой видела Саша. Бабка о белке рассуждает. А какие пропорции? Я, милая моя, на глаз кладу, как привыкла. Но все пропорции еще в советской книге прописаны. Но главное, продукты свежие и качественные. Я ж не в магазине горох беру, свой сушу. Так вот, сухого гороха берут 50 грамм на литр бульона. Первое, что надо сделать с горохом, это его промыть. И не просто промыть, а тщательно, до полностью чистой прозрачной воды. Это важно. Потому что это одно из двух главных условий. Чтоб суп не стал, как ты там сказала, музыкальным. Я горох цельный обязательно замачиваю. На целую ночь в холодной воде. Но сначала промываю. К утру горох набухает и лопается. Мясо беру свежее. Никаких копченостей. Лучше рульку. Шкуру почищу. Водой залью литра 4 и на огонь. Сначала огонь сделать сильный. Ждем, пока закипит. Как только вода закипит, сразу появится пена. Удалить беспощадно, чтобы не было ее там больше. И снимать, пока она не исчезнет совсем. Как только пену убрали, сразу же отправляем в кастрюлю горох. То есть варить рульку будем одновременно с горохом. Когда свинина варится в присутствии бобовых, она гораздо быстрее варится. Или наоборот, горох варится быстрее и лучше разваривается? В общем, не суть. Потому что как только снова закипит, огонь убавляется до самого минимума. Бульон? Его томить надо, а не варить. И время приготовления тут не главное. Хотите вкусно, тогда не надо быстро. Скорее всего, опять образуется немного пены. Это белок из гороха сворачивается. Лучше ее убрать. А она опять полезет. И вот пока пена не перестанет выделяться, надо держать кастрюлю на среднем нагреве. И это второе главное условие для борьбы с музыкальностью этой замечательной еды. Как только пена перестанет выделяться, убавить нагрев до минимума. И для усиления вкусности отправить в кастрюлю вот такой нехитрый набор. Луковку, морковку и немного горошинок черных и душистых перцев. Коренье белое. Опять же будут совсем невредными для качества бульона. Если сушеные, то по столовой ложке сельдерея и петрушки будет достаточно. Огонь минимальный, чтобы внутри кастрюли было только томление, и прикрываем крышкой. Часа через полтора надо из кастрюли мясо достать и разделать его на порционные кусочки чтобы суп потом удобно и разливать по тарелкам и есть. Нарезали, обратно его в кастрюлю вернуть. Одновременно с мясом 3-4 среднего размера картофелины, заранее очищенные и порезанные так, чтобы кусочки и в ложку умещались, и есть их удобно было, тоже в кастрюлю отправить. Солить ни в коем случае не надо. Часа полтора А лучше два пусть томится. Тут лучше потерпеть. Воздастся. Как только картошка отправляется в кастрюлю, приступаем к пассировке овощей. Как раз горох уже начнет развариваться. В этот момент можно уже даже и присолить. Изрубить пару среднего размера головы репчатого лука. Кубиками и некрупно. На сковороду положить столовую ложку сверхом масла коровьего, хорошо бы топленого, и добавить ложки 3-4 растительного, лучше какого-нибудь вкусного, например, из виноградных косточек. Обжаривать овощи надо для того, чтобы суп стал вкуснее. Масло в процессе обжарки заберет из овощей все вкусы и передаст супу. Так что вкупе с вкусным маслом, в общем, вы меня понимаете, масло раскалить и лук в эту сковороду с маслом и выложить. Лук довести до предпрозрачности, он тогда смягчается, и из него уходит резкость. А луковая сладость с ароматом остается, да еще с маслами перемешиваются. Можно прямо брать и ложкой есть. Очень ароматно и вкусно, уверяю вас. Пару морковок надо потереть на крупной терке и к луку в сковороду отправить. Постоянно, но очень деликатно перемешивая, тушить заправку до состояния, когда морковка станет мягко упругой. И вкусы лука и моркови органично смешаются, в... но тут словами и не передать. Это только почувствовать можно будет. И вкус, и аромат. Перчик горошком, лаврушечку, но больше ничего, ни-ни. И на медленном-медленном огне, в том самом томлении, держим кастрюлю еще минут около двадцати, это точно. Но тут, конечно, пробовать надо. Станет готово, сразу поймете, сами. Горох за это время разварится почти полностью, и если на следующий день, достав кастрюлю из холодильника, вы увидите в ней не гороховую кашу, а суп, то знайте, все сделали правильно, и с количеством продуктов, которые вы заложили в кастрюлю, ни капельки не промахнулись. Но чего я вам тут лекции читаю? Ешьте, остывает. Ангела за трапезой. Саша обалдела смотрела на баб Таню. «Пассеровка! Томим! Масло виноградных косточек!» Ирина хихикнула, глядя на Сашу. «Баб Таня наша техникум кулинарный с отличием закончила. Недавно только на пенсию вышла. Главным поваром на заводе работала. Ее все в ресторан в Горицах переманивали». Но она сказала, что все наработалось, хватит. Ты не смотри, что она меня жить учит. Сама еще год назад с работы не вылезала. Да ты не обижайся! Я ж хочу, чтобы у тебя все хорошо было. Не как я, день и ночь, на работе. Я ж все проверяла: от хлеба до громулечки мяса. Однажды тушенку привезли. Как банки открыли. А там, прости господи, сиськи да письки. Я с этой банкой к директору. Попробовали бы меня секретутки остановить. Прям ему на стол и вывалила. Он, вы что себе позволяете? А я, а вы попробуйте сами, можно это есть или нет. Так продукты всегда и привозили, с тех пор отменные. А вот помню... «Погоди, баб Тань, мы ж по делу пришли!» «К какому такому делу?» «Да вот услышали мы про негодного, а я толком и не знаю, кто такой. Расскажи, пожалуйста!» «Да что там рассказывать?» Потемнело лицом баб Таня. «Ну, расскажи!» Умоляюще сложила руки Ирина. «Леший типа?» Поддержала Саша. «Сам-то? Нет, сам-то он не вредный». «Это Лешего так зовут здесь», — шепнула Ирина. «Не перебивай», — шикнула баб Таня на внучку и уселась поудобнее. Основательно кулаком подбородок подперла. «Водил, всегда водил Леший. Отец, прадед твой, рассказывал». Ехал как-то на подводе через лес. Смотрит, незнакомый мужичок навстречу, подвести попросил. Только сел на подводу, только тронулись, как лошадь встала, как вкопаны и вся потом покрылась. Прямо течет с нее. Тут отец и понял. Да ты, говорит, не человек. А тот спрыгнул с подводы, захохотал. Догадался. И сгинул. Сам-то радуется, когда его узнают. Поедешь, бывало, за сеном, А лошадь как встанет И распряглась сама. Я сразу молитву читать. Сгинь нечистый. А он как засмеется, догадалась. Смех слышен, а никого нет. Он добрый, это не банник. «Кто?» Окончательно запуталась Саша. Что у них здесь творится? Хотя, после русалок в городенце Она уже ничему не должна удивляться. Баб Таня продолжала. Этот злобный банник, Он и на вид противный крохотный жилистый старичок, Голый охальник, Бородой своей с плесенью прикрывается. Ох, что творит! То камни и спички достанет, И ну швырять в люди, а то кипятком обольют. А может и в горящую печь затащить. Ужасы какие-то! С ним можно договориться, — покивала баб Таня. Оставь ему хороший пар, лоханку чистой воды И свежий веничек, он и рад. И не подгоняй никого в бане. Ох, не любит он этого! А попадешь ему сердитому под руку, Беги из бани и зови на подмогу Овинника или домового. Батюшка, выручи! Ничего себе! Это у вас такие сказки рассказывают? Заблудишься в лесу? Заведет сам-то! Ну, набольше над зверями и деревьями! Узнаешь, сказки или нет? Он и над человеком имеет власть. Но пироги страсть как любит. Угостишь пирогом, из леса выведет, еще грибов и ягод надарит. Саша не знала, то ли ахать, то ли смеяться. Баб, Тань, все это интересно, но мы про негодного. Бабушка потемнела лицом. Это-то! Да, кто он? А он никто, никуда не годится. Не человек он. Черный, мохнатый, один рук, Глаза во, а ушей нет. Не помолишься в церкви на наутренне или дома перед образами? Проспишь, значит, с негодным и встретишься. Вроде идешь привычной давно дорогой. И вдруг закрутит, заведет. Не узнаешь, куда попал. И это нечто тут тоже водится? Сама видела. Не слушала, что говорили. Пошла в тот лес за старым домом. Смотрю, а там пруд, которого никак не должно быть. Отродясь, прудов не было. И сидит у пруда то ли человек, то ли нет. Ушей нет, глаза огромные. Я на землю бах, и как крикну, Господи! Гляжу, а сижу я на дороге, и никакого пруда нет. Потом вспомнила, что заказывали в этот лес не ходить. Как побежала, уберег Господь от негодного. А дом при чем? А он там давно шастает. Слышала я, ночью его там видели. А вы, молодые, не верите. Тронули дом, вот и начались беды. Не надо связываться с негодным. Наевшись горухового супа до отвала, Саша с Ириной еле выползли из дома и, как две заправских старушки, бахнулись на заваленку. Ни та, ни другая шагу сделать не могли. Леонардо да Винчи говорил, что после сытной еды надо двигаться, хотя бы постоять в вертикальном положении после еды. Так встань. Не могу. Вот и я не могу. Ирин, я погуглила, не знает интернет про негодного. Только в одном словаре старом пишут, что это имя черта. Ну, раз с рогом, точно черт. Ирина троекратно мелко перекрестилась на далекие купола. Саша подпрыгнула. «А у вас дети в церковь ходят?» «В какую церковь?» «Да хоть в какую. Исповедаться там, причаститься». «Ходят вроде». «А какие дети?» «Пацаны, ну подростки». «Кто их знает? А что?» Знаешь, где живет священник? Ну, из того храма, что над рекой, где три в одном. Маленький такой, седенький. А, из Георгиевского? Это отец Георгий. Георгиевский храм в Георгиевске и отец Георгий. Креативно тут у вас. Пошли. Куда? К отцу Георгию.